В большую часть их он удовлетворяет посредством обмена того излишка продуктов своего труда, который остается после удовлетворения его потребностей, на излишки продукта труда людей, в которых он нуждается. Таким образом, каждый человек живет обменом или становится в известной мере торговцем, а само общество превращается, так сказать, в торговый союз.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 Но если последний в данный момент не имел бы ничего такого, в чем нуждается первый, то между ними не могло бы произойти никакого обмена. Мясник имеет в своей лавке больше мяса, чем сам может потребить, а пивовар и булочник охотно купили бы часть этого мяса. Они не могут ничего предложить ему в обмен, кроме различных продуктов их собственного промысла. Но мясник уже запасся тем количеством хлеба и пива, которое ему нужно на ближайшее время. В таком случае между ними не может состояться обмен. Мясник не может явиться поставщиком пивовара и булочника, а они его потребителями. И таким образом они все ничем не могут услужить друг другу. Во избежание таких неудобных ситуаций каждый разумный человек на любой ступени развития общества после появления разделения труда естественно должен был стараться так устроить свои дела, чтобы наряду с особыми продуктами своего собственного промысла постоянно иметь некоторое количество такого товара, который, по его мнению, никто не откажется взять в обмен на продукты своего промысла. Надо полагать, что самые различные товары избирались и употреблялись последовательно для этой цели. В варварском состоянии общества таким общим орудием обмена, как говорят, был скотт, И хотя скот был весьма неудобен для этой цели, однако считается, что в древние времена предметы часто оценивались по тому количеству скота, которое давалось в обмен на них. Вооружение Диомеда, как говорили в Гомер, стоило только 9 быков, а вооружение Клавка стоило 100 быков. В Абиссинии обычным средством торговли и обмена служит соль на берегах Индии таким средством служит раковина особого вида. Amnyfoundly сушеная треска, вердиний табак, в некоторых вест-инских колониях сахар, в других странах шкуры или выделанная кожа. И как говорят, в настоящее время в Шотландии существует деревня, где рабочий нередко вместо денег приносит в булочную или пивную гвозди. Однако во всех странах люди, видимо, в силу бесспорных доводов сочли в конце концов необходимым предпочтение для этой цели металлам. По сравнению со всеми другими предметами Металлы не только можно хранить с наименьшей потерей, ибо вряд ли какие-либо другие предметы обладают большей прочностью, но их можно также делить без всяких потерь на любое количество частей, которые потом опять могут быть легко сплавлены в один кусок. Этим качеством не обладает никакой другой продукт, отличающийся такой же прочностью, и именно это качество больше, чем какое-либо другое, делает металл орудием пригодным служить для обмена и обращения. Например, человек, которому нужно было купить соль, и который в обмен на нее мог дать только скот, вынужден был купить соль в количестве, равном цене целого быка или целой овцы. Он редко мог купить меньше этого количества, потому что то, что он мог отдать за неё, нельзя было разделить на части без убытка. А если ему хотелось купить больше, то в силу той же причины он вынужден был покупать двойное или тройное количество, то есть на стоимость двух или трех быков или овец. Напротив, если вместо овцы или быка он мог дать в обмен за соль металл, он легко мог отделить количество металла точно соответствующее количеству того товара, в котором в данный момент нуждался. Различные народы пользовались для указанной цели различными металлами. Древние спартанцы употребляли в качестве средства обмена железо. Древние римляне пользовались для этого медью. Золотом и серебром пользовались все богатые и торговые народы. Первоначально, видимо, металлы употреблялись для этой цели в слитках, а не в монете. Так Плиний рассказывает нам, ссылаясь на свидетельство Тимея, что до Сервия Тулия римляне не имели чеканной монеты. А для покупки нужных им предметов пользовались слитками меди без всякого чекана. Таким образом, эти неоформленные слитки металла в то время выполняли функцию денег. Пользование такими слитками металла сопровождалось двумя очень значительными неудобствами.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 Взвешивание золота в особенности представляет собой очень кропотливую и тонкую операцию. Конечно, с более грубыми металлами, когда небольшая ошибка не имеет особого значения, требуется меньшая точность. Однако, мы нашли бы в высшей степени неудобным, если бы бедный человек, собирающийся купить или продать что-нибудь на мелкую монету, должен был каждый раз отвешивать надлежащее количество металла. Операция удостоверения чистоты металла еще более затруднительна. Требует еще большей кропотливости. Если металл не расплавлен надлежащим образом в тигле и не обработан надлежащими кислотами, определение пробы его будет неточно. И доведения чеканные монеты люди всегда должны были подвергаться самым грубым обманам и надувательствам, если не производили этой трудной и отнимающей много времени операции. Вместо фунта чистого серебра или чистой меди они могли получить в обмен свои товары поддельный сплав из самых грубых и дешевых материалов, которые однако по внешнему виду походили на эти металлы. Для предотвращения таких злоупотреблений, для облегчения обмена и содействия таким образом развитию всех видов промышленности и торговли во всех более или менее развитых странах было сочтено необходимым отмечать публичным клеймом определенное количество тех металлов, которые в этих странах обычно употреблялись при покупке товаров. Так, возникла чеканная монета и те государственные учреждения, которые получили название монетных дворов. Учреждения эти имеют совершенно такой же характер, как и учреждения, созданные для надзора за правильностью мир и для клеймения сукон и полотен. Все эти учреждения имеют одну и ту же задачу удостоверять наложением публичных клейм количество и установленное качество различных товаров, поступающих на рынок. Первые публичные клейма такого рода, которые накладывались на находившиеся в обращении металлы, во многих случаях были предназначены удостоверить то, что было труднее и важнее всего удостоверить, а именно доброкачественность или чистоту металла. Они походили на пробу в настоящее время клеймятся слитки серебра или серебряная посуда или на испанскую пробу, которая иногда накладывается на слитки золота и которая будучи наложена только на одну сторону слитка, не покрывая всю его поверхность, удостоверяет только чистоту металла, а не его вес. Авраам отвёз Ефрону 400 сиклей серебра, которые обещал заплатить за махпельское поле. Хотя сикли, по-видимому, были ходовой монетой в торговле, однако они принимались по весу, а не счётам, точно так же, как слитки золота и серебра в настоящее время. Как передают, доходы древних саксонских королей Англии получались ими не в монете, а натурой, то есть всякого рода с ясными и другими припасами. Вильгельм Завоеватель установил обычай уплачивать эти доходы монетой. Однако эта монета в течение долгого времени принималась в казначействе по весу, а не по счету. Неудобства и затруднения, связанные с точным взвешиванием этих металлов, привели к установлению чекана монет. Причем клеймо, целиком покрывающие обе стороны монеты, а иногда также ее ребра, должны были удостоверять не только чистоту, но и вес металла. Поэтому такие монеты принимались, как и в настоящее время, по счету, без их взвешивания. Названия этих монет первоначально, видимо, выражали вес или количество металла, содержащегося в них. Сервия Тулия который первый стал чеканить в Риме монету, римский ас или пондо, содержал римский фунт чистой меди. Подобно нашему тройскому фунту, он подразделялся на 12 унций, из которых каждая содержала унцию чистой меди. Во времена Эдуарда I английский фунт стерлингов содержал фунт серебра по Тауэрскому весу установленной пробы. Тауэрский фунт, видимо, был несколько больше римского фунта и несколько меньше тройского фунта. Последний был введен в английском монетном дворе только на 18-м году царствования Генриха VIII. Примечание. Смит отличает тройский фунт (Troy тройс pound) от таурского фунта (Tower По тройским фунтам понимается известная мировеса, употребляемая до сих пор при взвешивании золота и серебра. Что касается термина Tower pound, то русский переводчик Бибиков по образцу французского перевода передал его как «турский фунт. На самом же деле Смит имеет в виду весовую единицу, употреблявшуюся в то время на монетном дворе в Таурии, откуда и название Таурский фунт. Французский ливр во времена Карла Великого содержал тройский фунт серебра установленной пробы. Ярмарка в Труа в Шампани в это время посещалась всеми народами Европы, и потому меры и весы известной ярмарки были всюду известны и всеми признавались. Шотландская монета в фунт со времени Александра I до Роберта Брюса содержала фунт серебра того же веса и пробы, как и английский фунт стерлингов. Английские, французские и шотландские пенни содержали тоже первоначально действительный пенс серебра, то есть 1/20 часть унцы или 1/240 часть фунта. Шиллинг тоже первоначально, по-видимому, обозначал вес. Когда пшеница стоит 12 шиллингов за кварту, говорит старинный статут Генриха III, пшеничный хлеб ценой в один фартинг должен весить 112 шиллингов и 4 пенса. Однако соотношение между шиллингом и пенни с одной стороны и фунтом с другой стороны не было так постоянно и единообразно, как соотношение между пенни и фунтом. Во время первой династии французских королей французская су или шиллинг в различных случаях содержала, по-видимому, 5, 12, 20 и 40 пенсов. У древних саксов шиллинг одно время содержал только 5 пенсов и представляется вероятным, что он был у них столь же неустойчив, как и у их соседей, древних франков. Со времени Карла Великого у французов и со времени Вильгельма Завоевателя у англичан соотношения между фунтом, шиллингом и пенни установились, по-видимому, так же, как и в настоящее время хотя стоимость их была совсем другая. Ибо во всех странах мира, как я полагаю, скупость и несправедливость государей и государственной власти, злоупотреблявших доверием своих подданных, постепенно уменьшали действительное количество металла, первоначально содержавшееся в их монетах. Римский ас в последние времена республики был уменьшен до 1124 своей первоначальной стоимости и стал весить только пол вместо фунта. Английский фунт и пенни содержат в настоящее время только около трети шотландских фунт и пенни, только около 11.36, а французские фунты Пенни – около 1.66 своей первоначальной стоимости. Посредством таких операций государи и правительства, совершавшие их, получали, как казалось, возможность уплачивать свои долги и выполнять свои обязательства при помощи меньшего количества серебра, чем требовалось бы без такой подделки. Однако это была только видимость ибо их кредиторы фактически оказывались обманутыми и лишались части того, что им следовало получить. Все другие должники в государстве получали такую же привилегию и могли теперь погашать долги, сделанные ими в старой монете, такой же номинальной суммой новой и испорченной монеты. Поэтому подобные операции всегда оказывались выгодными для должников и разорительными для кредиторов. Нередко они производили более значительный дисбаланс и всеобщее потрясения в имущественном состоянии частных лиц, чем потрясения, порождаемые великими общественными бедствиями. Таким образом, у всех цивилизованных народов деньги стали всеобщим орудием торговли посредством которого продаются и покупаются всякого рода товары или обмениваются один на другой. Теперь я приступлю к выяснению правил, согласно которым люди обменивают товары друг на друга или за деньги. Эти правила определяют так называемую относительную или миновую стоимость товара. Надо заметить, что слово стоимость имеет два различных значения. Иногда оно обозначает полезность какого-нибудь предмета, а иногда возможность приобретения других предметов, которую дает обладание данным предметом. Первую можно назвать потребительной стоимостью. Вторую миновой стоимостью. Предметы, обладающие весьма большой потребительной стоимостью, часто имеют совсем небольшую миновую стоимость или даже совсем ее не имеют.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 Для выяснения основных правил, определяющих миновую стоимость товара, я попытаюсь показать. Во-первых, каково действительное мерило этой миновой стоимости или в чем состоит действительная цена всех товаров. Во-вторых, из каких частей состоит эта действительная цена. И наконец, какие причины повышают иногда некоторые или все части этой цены над ее естественным или обычным уровнем а иногда понижают ее ниже этого уровня. Или какие причины иногда препятствуют точному совпадению рыночной цены, то есть фактической цены товаров с их естественной ценой. Эти три вопроса я попытаюсь выяснить со всей возможной полнотой и ясностью в трех последующих главах. Причем от читателя потребуется много внимания и терпения терпения для усвоения того, что может показаться в некоторой степени неясным, даже после самых обстоятельных объяснений. Я всегда предпочитаю заслужить упрек в недостатке краткости, лишь бы быть уверенным, что мое изложение понятно. Однако, вопрос все же может показаться недостаточно разъяснённым ввиду его чрезвычайно абстрактного характера.